Внутри строение оказалось неожиданно чисто и аккуратно. Два помещения, отделанные кафелем. То, что поменьше, своеобразный предбанник. Вешалка, шкафчики для одежды, стол, две дубовые скамьи. Большее помещение, зал с десятком ванн и средних размеров бассейн посреди. Единственный, пожалуй, недостаток – мрачновато здесь было. Лучей скудного зимнего солнца, проникавших через стеклоблоки, расположенных под самой крышей, было явно недостаточно, чтобы полноценно светить просторное помещение. Дизель же, судя по отсутствию характерного гудения, был для Иссоропи непозволительной роскошью. — А, пожалуй, на морг похоже, — подумал Антон. — Только столов нету. И трупиками не пахнет. Пока раздевались, Али набрал три стоящие рядом в ванны из пожарной кишки, подведенной к источникам. Помогли Ахмеду усесться в среднюю ванну. Раненую руку заботливо укутали в пластиковый пакет, осторожно уложили на бортик, затем сами забрались в исходящую вонючей серой воду. Все чинно, благородно. Посередке вождь, верные телохранителей по бокам. Голый Ахмед заметно комплексовал. На фоне поджарых санитаров зоны, обвитых игривыми змеями тренированных мышц, откормленный обрек выглядел рыхлым борчуком, привыкшим жрать сверх меры и давненько забывшим, что такое суточный пеший переход. «Простыни на вешалке». Возник из серных клубов и срапи «Ну, как вам?» «Все нормально», — ответил Ахмед. «Покушать что-нибудь сделай. Ты знаешь, я как посижу, потом аппетит, как у волка». «Хорошо, хорошо», — Исрапи заторпился к выходу. «Вы сидите, не спешите. Сейчас Айна мясо приготовит». «Пусто», — доложил Мо, Через минуту после того, как за хозяином закрылась дверь. В раздевалке никого нет. Очень хорошо. Антон привык безоговорочно полагаться на феноменальный слух младшего боевого брата. Рация, ствол. Мо метнулся в предбанник, притащил Антона в Кенвуд, замаскированный во флаконе из-под шампуня. ППС упрятанный в соответствующим образом разрезанную губку и два своих ножа. Отдав командиру губку с пистолетом и рацию, уселся обратно в ванну и, пристроив клинки на груди, блаженно зажмурил глаза. Ахмед, оживленно сверкнувший глазами при виде ножей, заметно поскучнел. «Плохо ногти без ножа!» до да совсем голому. Особенно, когда знает о Ногча, Что очень скоро придет брат по вере, Чтобы персонально с ним, Голым Ногчей, разделаться. Нож — хорошее оружие в умелых руках. Оно воображало, что мы ему дадим нож. Не размыкая глаз, заметил Мо. Оно не хочет умирать безоружным. Оно не знает, что оно уже труп. Какой злой человек! Еле слышно, пробормотал Ахмед, адресуясь к Сычу. Совсем больной. По-чеченски, напомнил Антон, пристраивая губку под голову на краю ванны и проверяя, удобно ли будет доставать. — Как перезимовал ваш скот, — спохватил само, переходя на чеченский. — Стой, стрелять буду. Лежать сопротивление бесполезно. Мне нравится твоя сестра. Она печет замечательные лепешки. Этой осенью мы приглашаем весь ваш ау на нашу свадьбу. Ахмед отвернулся и скрипнул зубами. — Говорливый ты наш, — недовольно сказал Антон. — Прекрати нервировать нашего друга. Отдыхайте, пока есть возможность. Идея насчет прокатиться утречком через заставу, сами понимаете, принадлежала полковнику Шведову. Полковник с барином накануне проехались по предстоящему маршруту под личиной прокурорских. Липовые ксивы, холеные лица, никаких проблем. Посмотрели, подтвердили то по съемку полгодовой давности. Полгода назад команда работала в этом районе. Провели подробную рекогностировку. Не получится пешком, отверг предложение Антона, полковник. Кто даст гарантию, что они будут ходячие? Если все получится не так, как хотели, вы что, на себе их потащите?» «Знаю, знаю, нехорошо, через КПП с пленным, но у нас очень мало времени». Первоначально затея Арзу гляделась слабенькой в силу причин чисто технического характера. Нет, весь объем необходимых данных наличествовал. Ахмед подробно объяснил, где проживает Тейп Гулаевых, показал на плане города, Наиболее удобные маршруты подходов к усадьбе. Дал примерный численный состав тейпа. Он пару раз бывал у Гулаевых в гостях, кое-что запомнил. Но вот тут все приятные подробности заканчивались и начинались непроходимые трудности. Черноводск – большущее село, именуемое склонными к преувеличениям ногчими городом. Здесь с незапамятных времен располагаются несколько санаториев, здравниц и частных лечебниц типа горячего колючья и срапи. В этих здравницах в первую чеченскую, да и в настоящее время успешно лечатся и отдыхают раненые духи, чуть ли не со всей Ичкерии. В селе проживает несколько больших тейпов с примыкающим к ним людям. Имеется своя администрация и разрешенный федеральным командованием здоровенный отряд самообороны, из бойцов которого регулярно формируется так называемая чеченская милиция. Те же духи, только вроде бы раскаявшиеся и легализовавшиеся. Не город, пятая колонна в тылу федеральных войск, ударно пестующая бойцов для действующих полевых командиров и легально формирующее подразделение правоохранительных органов Ичкерии. Читай новую армию, с которой нам воевать в недалеком будущем. Тут самое время для несведущего читателя коротенько пояснить, отчего командование федеральное терпит такое положение дел и не пресекает всю эту трихомундию на корню. Пока наши хлопцы нежатся в воняющих серой ваннах, у нас есть несколько минут. Вся суть в патологической несопоставимости менталитетов. Командование нашей мысли цивилизованными нормами. Оно родилось и выросло в социалистическом, псевдогуманном мире, в полном братской любви и интернационализма. И настойчиво пропагандируют нерушимый постулат. Мы с народом не воюем. Мы вообще не воюем. Мы проводим контртеррористическую операцию против отдельно взятых бандитов. Ему командованию так положено, иначе нельзя. Иначе на Старой площади и в Европе не поймут. А ногчи мыслят своими категориями категории у них просты данельзя. Есть родовичи и стейпа это хорошие. И есть другие ногчи, не родовичи, к которым следует относиться с известной долей настороженности, но вполне дружелюбно. Существует также небольшой конгломерат не ногчей, во всем ногчий поддерживающий, но ну, в хазы мусульмане, например, Рабы, спонсоры, которые ногчами активно и беззастенчиво пользуются, ну и ряд других господ. остальные чужие. Чужие могут быть либо врагами, либо рабами. это закон. Если враг слаб, его нужно либо убить, либо пленить и обратить в раба. Третьего не дано. Ни один нормальный ногча не потерпит, чтобы слабый враг спокойно разгуливал у него под носом и занимался своими делами, либо труп, либо раб. Вот истина. Если же враг силен к убиению, равно как и к пленению, вот так запросто не подлежит. Его нужно обмануть, ввести в заблуждение, перехитрить любыми доступными способами чтобы в конечном итоге максимально ослабить или загнать в такую ситуацию, в которой он будет стеснен либо бессилен. А когда он ослабнет, опять же, обратите внимание, убить либо пленить.